и вдруг зорко толчком снова прижался к Лену, Потому что теперь это приблизилось вплотную. Смерть уже не подкрадывалась сладковато-едким запахом, а обещала стать пламенной и гремящей. «Зато сразу», — сказал Лен: — «не надо кашлять и задыхаться». «Ага. И главное, что не зря. До сих пор было все зря, а теперь...» «Не будет этого гадючего гнезда, не будет и войны, да?» «Да», — сказал Лен. «Ты не бойся, ты теперь ничего не бойся». «Ладно. А ты, значит, думаешь, что дорога есть?» «Да, я правда так думаю». «И мы ведь пойдем вместе?» «Конечно». Лен, ты возьми спичку, чиркни сам». Лен взял, а запах газа в этот миг стал сильнее. Гораздо сильнее, словно напоминал, что пора. Лен зажал дыхание. Зорко же закашлялся снова, и встал, насколько позволял потолок, чтобы голова опять оказалась выше ядовитого уровня. Лен тоже встал, уперся макушкой в гладкое железо. Зорко торопливо попросил. Давай поживем еще две минуты, пока совсем не сгустится, чтобы уж наверняка. Давай. Они стояли, полусогнувшись, и Зорко вновь прижимался к Лёну, плечом к локтю. Лен левой рукой обнял его, а в пальцах правой зажал спичку. Только согнуть ногу и головкой остертый каблук. Лен, подожди, еще не сейчас, не совсем сейчас», — Зорко задышался всхлипами. «Я не очень боюсь, только... только я хочу рассказать, успеть». Помнишь, я говорил про конец сказки о месяце. Я расскажу, ладно, а то вдруг там, вдруг будет не до того. Или совсем ничего не будет. Рассказывай, Зарита. Несколько минут еще есть. Не было этих минут. Щипало глаза, газ все гуще входил в легкие, кружилась голова. Зорко что-то говорил, торопливо избивчиво, словно его сказка могла принести спасение. «Да, Зорка, я слышу», — пусть говорит, спичкая подошву, и он не успеет испугаться. Лен головой покрепче уперся в потолок, согнул ногу и чуть не упал. Опора вверху исчезла. Лен шатнулся, выпрямился, голова ушла в пустоту, в люк, возникший на месте железного квадрата. Спасительный, такой свежий воздух сам ворвался в лёгкие. Рядом у плеча торопливо и счастливо дышал Зорко. Лен, что это? Не знаю. Лен сунул спичку в карман. Край люка был на уровне груди, а не высокому Зорко, до да подбородка. Лен ухватился за кромку, бросил себя вверх, упал на колени. За руки дернул легонького зорка, тот брякнулся рядом. Они были в полумраке. Свет из люка падал на мохнатый от ржавчины рельсовые балки. Неподалеку искрился фонарик-звездочка. Он шевельнулся и тонкий голос потребовал. «Захлопните крышку, а то газ придет и сюда. Скорее!»